Глава двадцать Мы задерживаемся в Германии еще на пару недель. Я прошу докторов не говорить Голубкину о своем состоянии и стараюсь держаться от него подальше. Теперь я не одна, мне нужно заботиться о здоровье малыша или малышки. Известие о беременности дает мне силы двигаться дальше. Я уже не одна. Александра, ваши документы. Не забудьте через месяц контрольный осмотр. Впрочем, мы вам напомним. Таня. Не забывайте о рекомендациях доктора. Забота о муже — это, конечно, хорошо, но вам нельзя забывать о ребенке. Сашка останавливает на мне свой взгляд. Я молча пожимаю плечами. В любом случае, беременность — это не то, что можно скрыть. Рано или поздно он бы узнал об этом. Это правда? Спрашивает, глядя в окно, когда мы уже едем в такси. Да. От него. Снова пожимаю плечами, не считая нужным озвучивать очевидное. Любишь? Люблю. «Никогда так не любила». Не смотрит, а не видя глаз, очень трудно судить о том, какое направление приняли его мысли. В тишине слышу лишь размеренный гул мотора хорошей немецкой машины. Молча мы доезжаем до аэропорта, ни слова не сказав, проходим регистрацию на рейс. Багаж, контроль и рамки, как нас и предупреждали. Сашкины импланты дают о себе знать. Но у нас уже наготове выписка из его истории болезни. Таможенники в виде документ извиняются и пропускают нас дальше. Зал ожидания, перелет, посадка. Устала. Первое слово за несколько часов режет мне слух и кажется чужеродным. Есть немного. У меня вчера сын родился. Огорошивает меня. Правда? Поздравляю. Спасибо. Тань, ты прости меня, я не должен был. Знаешь, когда смерть подкрадывается вплотную, так что ты уже чуешь ее дыхание за спиной. На многие вещи начинаешь смотреть совершенно иначе. Да, я понимаю. Нет, думаю, что нет. Таня, а давай разведемся, а? Отступаю на шаг. Сердце замирает от недоверия и надежды. Сглатываю. Но так ничего и не могу себя выдавить, ничего кроме робкого. Правда? Да. Настя, в общем, она не такая уж и плохая, как ты, наверное, думаешь. Может быть, она не испугается того, через что мне предстоит пройти. Океан боли внутри меня прорывает, и он реками устремляется прочь из моих глаз. Эй, Тань, ты чего? Эй, ну не надо. Спасибо, спасибо тебе. Шепчу, целую ему руки. Таня. Сашка явно шокирован, а мне все равно. Я свободна. Он освободил меня. Освободил. Сашка, Сашенька, а давай, пожалуйста, родненький, прямо сейчас. Что сейчас? Поедем в ЗАГС и там разведемся. Мне ничего не надо, ведь... «Ничего, все, что хочешь, забирай, только давай разведемся». «Он сердится, я вижу. Я знаю его тысячу лет и прекрасно понимаю, что отпускать ему меня нелегко. Взрослый мужик, который только-только учится быть благородным. Ты так сильно хочешь от меня избавиться, что это даже обидно». Я смеюсь сквозь слезы. В этом Сашке я узнаю мальчика из далекого-далекого, окутанного туманом прошлого. «Извини, извини, Сашка, ничего не могу с собой поделать». Пожалуйста, пожалуйста, я больше ни о чем тебя не попрошу. Он стискивает зубы, мы молча выходим из здания аэропорта, садимся в такси. Я чуть с ума не схожу отчасти, когда Голубкин называет водителю адрес. Мы так разводимся, взмылены после дороги и с волочащимся следом чемоданом. Дети нас встречают дома. Они взволнованы, но стараются держать лицо. Бросаю посреди гостиной сумку и, даже не отдохнув с дороги, сообщаю. «Данька, Дем, у нас с папой для вас аж целых четыре новости». «Хорошая, плохая, а какие еще?» Настораживается наш старший. Треплю его модно подстриженные волосы. «Все, все хорошие. Первое и самое главное. Операция отца прошла успешно. Вы уже в курсе. Осталось только дождаться результата. Вторая, мы только что развелись». «Развелись?» Дема широко открыл рот, чтобы что-то сказать. «Да так и остался». Голубкин молчал, хмуро на меня поглядывая. «Да, это решение, собственно, вытекает из двух следующих новостей. Во-первых, вчера у вас родился брат. Чуть приподняв брови, я даю понять, что спорить здесь не имеет смысла. Пусть привыкают к этой реальности. А во-вторых, я тоже в положении. Мое последнее сообщение имеет даже не эффект разорвавшейся бомбы, а скорее напоминает действие паралитического газа. Довольно смешно наблюдать за вытянувшимися лицами сыновей и их застывшими долговязыми фигурами. То есть как? Я что-то не понял. А что здесь понимать? Вы у меня взрослые парни, догадливые, вот и думайте, а я жуть как устала с дороги. Первый очнулся Данил. Конечно, маляк, отдохни. И как бы мне не хотелось рвануть со всех ног к Степану, я действительно легла и уснула крепким сном без сновидений. Потому что много переживаний, Долгая дорога, тяжелый разговор и долгожданный выстраданный развод. Слишком много событий для одного дня. Тем более для женщины в положении. Не самой молодой женщины. Хотя нет. Наверное, все-таки молодой. Сразу после завтрака спускаюсь во двор. Моя машина стоит все на том же месте. Чуть в стороне от подъезда. Разблокировав замки, осторожно сажусь за руль. Здесь долгое время не проветривалось, и аромат Степана мне как-то особенно ударяет по нервам проходит током по спинному мозгу. Ты только дождись, мой хороший, ты только дождись. Пробки успели рассосаться. Я сравнительно быстро добираюсь до спорткомплекса и криво паркуюсь. Раньше бы не позволила себе ударить лицом в грязь перед мужиками, теперь плевать. Девочки на рецепции косо на меня поглядывают, но все же провожают к Стелле. Она сидит за огромным столом, нахмурив идеальные брови. Стол завален какими-то сметами и расчетами, Она выглядит до ужаса деловой недоступной. Раньше бы я спасавала, но не сейчас. Здравствуй. Здравствуй, ты что-то хотела? Да, хотела узнать, где сейчас находится Степан. Не понимаю, почему ты решила, что я хоть что-то тебе скажу? Ее темный взгляд давит на меня. Алые губы кривятся в недовольстве. Но я не в обиде. Мне даже тепло от того, что у моего мужчины есть такой преданный друг. Легкая улыбка, поселяется на моих губах. Потому что я его люблю. Достаточно основания. Ты его раздавила. Стелла отбрасывает ручку и немного неуклюже выбирается из кресла. За то время, что мы не виделись, ее живот значительно округлился. Она выглядит просто потрясающе. И я ловлю себя на абсолютно девчачьей, тщеславной мысли о том, что тоже хочу быть такой красивой, когда и сама раздамся. Не потому, что боюсь не понравиться Степану, как это было в моих прежних отношениях. А вот просто хочу. Я знаю, Стелла, поверь, никто и ничто не накажет меня больше, чем я сама. Она мерит шагами комнату и вычитывает меня. Никогда, никогда не видела Степу таким, даже когда он пил как последний сапожник, и когда его рвал на шметке ПТСР. Она вышагивает по кабинету на довольно высоких шпильках, и от этого мельтешения у меня начинает кружиться голова. Сглатываю, сказать мне нечего. Я знаю, что ему было плохо. Я сама прошла через этот ад. Как ты могла с ним так поступить, глупая женщина? Или ты не понимаешь, какой он клад? Голова кружится еще сильнее. Понимаю, Стеллочка, понимаю. Я глупая, конечно, по сравнению с ним, но ведь не настолько. Тяжело опираюсь на стол и медленно на него оседаю. Эй, Таня, тебе нехорошо? Мне хорошо. Очень-очень хорошо. Ты только скажи мне, где Степа, и станет вообще идеально. Ты бледная, как стена. Все отлично, правда, я просто немного в положении. Вскидываю взгляд. Глаза Стелла наполняются пониманием и немного оттаивают. Ты беременна? Да. Киваю головой и поспешно добавляю, боясь, что подруга Степана до сих пор сомневается в искренности моих чувств. И разведена. Официально. А разве ты не можешь связаться с ним, вот как тогда? проявляет истинно женское любопытство хозяйка спорткомплекса. Я отвожу взгляд, потому что мне нелегко признаваться в этом, но все же шепчу. Нет, у меня ничего не выходит, я думаю, он противится. Стелла растерянно проводит по волосам, и я могу понять ее чувства. Ее одолевают сомнения, а мне почему-то страшно, дико страшно, что она не скажет, и поэтому я, забывая обо всем, вскакиваю со стула и, ухватив ее за запястье, шепчу. Я знаю, что он в Индии. Пожалуйста, скажи, где мне его там искать. Умоляю, Стелла. Я все, что хочешь. Успокойся, глупая, и сядь. Шатает ведь всю. Что так плохо? Последний вопрос она задает чуть мягче. Нет, да нет же. Ты только скажи. Мой голос срывается. Стелла взволнованно облизывает губы. Он не в Индии. Нет? Поверить не могу, что ошиблась. Неужели я могла обмануться? «Нет. В Индии у него была пересадка. А дальше...» Я выдыхаю. Не показалось. Он направлялся в Тибет. Через Индию лететь было неудобно, но Степа спешил, и это был единственный вариант. Стелла замолкает. «Я понимаю, к чему была такая спешка. Он просто бежал. От себя, от меня, от боли. В который раз за все это время мое сердце мучительно сжимается. Ничего. Когда-нибудь я сумею себя простить. Тогда я тоже полечу». Да постой же, куда ты полетишь? В Индию, а потом? Через Индию неудобно, говорю же. Там целая история с этим Тибетом. Требуется наличие китайской визы и специального разрешения, пермиты. Меня охватывает отчаяние и какое-то нездоровое возбуждение. Кажется, еще немного, и я пешком пойду. Пешком пойду. Так, надо подумать. Лола, Лола! В кабинет заглядывает запыхавшаяся администраторша. Ну-ка, слижись, Сбойченко нам бы таню к степану отправить да как нибудь поскорей скажи что я лично просила оседаю на стул и плачу не знаю от чего возможно от бескорыстной помощи стелла и ее участия растираю слезы провожу по волосам а потом сама не знаю зачем спрашиваю абсолютно не к месту стелла а ты можешь еще попросить я знаю что это наглость Но говори уже ты не могла бы еще на стрижку меня записать я хочу обриться наголо. «Наголо? Господи, конечно, у беременных женщин свои причуды, но такого я еще не встречала. Лола, Лола, запиши Таню к Верочке, наподстричься, я так понимаю, как можно скорей. Киваю в ответ на ее вопросительный взгляд и только сейчас понимаю, что все будет хорошо. Это был долгий путь, и километры дороги не самое страшное из того, что мне пришлось преодолеть. Два дня перелетов и переездов. И вот нас разделяют какие-то километры. Сердце колотится, как сумасшедшее. Волнение охватывает всю меня и только усиливается по мере нашего дальнейшего продвижения. Все внутри звенит и поет. По телу проходят вибрации, как тогда, когда Степан работал со мной чашами. Я вся натянутая до звона струна. Величие открывающихся пейзажей захватывает дух и будто подчеркивает мое внутреннее состояние. Между горными хребтами зажаты долины рек. В деревнях, разбросанных по низинам, виднеются храмы с характерными позолоченными крышами. Скудная тундровая растительность опоясывает снежные пики. Край врачевания и величественных древних монастырей, в которых по сей день бормочут молитвы. Возможно, поэтому здесь сумасшедшая космическая энергетика, которая пронизывает и током устремляется вверх по телу. Это действительно крыша мира. «Мы уже на подъезде», объясняет мой проводник. Я киваю головой, вглядываясь в открывающиеся пейзажи. Где-то здесь расположен древний затерянный монастырь, в котором Степан проходит послушание. Обычным людям туда не попасть. Храм находится вдали от туристических маршрутов у подножия священной горы Кайлас. Не самый высокой в этом районе. Впрочем, среди других гор ее выделяет не высота, а пирамидальная форма. Четыре ребра горы почти точно соответствуют основным странам света а на южном склоне расположены две пересекающихся ровно посередине трещины что очень напоминает свастику гора окутанная мифами и легендами она имеет огромное значение для мировоззрения всех тибетцев четыре мировые религии считают кайлас священным местом местом силы я понимаю почему степан приехал именно сюда я понимаю выхожу у входа в небольшой храмовый комплекс Вокруг безлюдно, только несколько монахов, облаченных в традиционную одежду, о чем-то тихо переговариваются в стороне. Склонив голову, следую за своим проводником. Пока он договаривается о койке для меня, я бесцельно брожу по двору. Через некоторое время набредаю на дорожку, ведущую к небольшой смотровой площадке, вид с которой захватывает дух. Не знаю, сколько вот так стою, оглушенная красотой. Потом, почувствовав чей-то взгляд, чуть поворачиваю голову, Оглянуться боюсь, боюсь ошибиться. Величественные горы окутывает тишина. Шум горных рек стихает. Ветер, не знающий покоя в здешних местах, останавливается. Иногда рай и ад разделяют всего два шага. Шаг вперед, шаг назад. Может быть, поэтому я так боюсь пошевелиться. Рай или ад. Рай или ад. Лысый затылок опаляет дыхание. На плоский, абсолютно плоский живот. Ложатся его ладони. Никогда тебя больше не отпущу.